Майкл все еще лежа потянулся, подставляя голое тело нежарким утренним лучам, и закурил. Сегодня было их последнее утро в этом доме, на этой вилле. Дон Томазина переправлял его в другое место, городок на южном побережье Сицилии. Аполлонии на первом месяце беременности хотелось сперва недели две провести у родителей, а уж оттуда приехать к нему, в это новое убежище. Накануне вечером, после того, как Аполлония ушла спать, Дон Томазина еще долго сидел с Майклом в саду. Он выглядел озабоченным и усталым, признался, что тревожится за безопасность Майкла. «Из-за свадьбы ты оказался на виду», — говорил он. «Удивительно, как твой отец не подумал, что тебе необходимо найти другое укрытие.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 и причёсывался, лениво проводя гребёнкой по густой гриве чёрных волос. Майкл свистнул, и Фабрицио поднял голову. «Подавай машину!» — крикнул ему Майкл. «Через пять минут едем!» «Где кава?» Фабрицио встал. Расстёгнутая на груди рубаха обнажала красно-синее очертания татуировки. «Кофе на кухне пьёт!» — отозвался он. «А супруга тоже поедет с нами?» Майкл прищурился, что-то Фабрицио с недавних пор слишком усердно провожает глазами Аполлонию. Не то, чтобы он когда-нибудь посмел заигрывать с женой друга своего Дона, такое на Сицилии позволит себе лишь тот, кому жизнь недорога. Но все же, Майкл ответил холодно, нет, она сначала немного покостит у родителей. Он посмотрел, как Фабрицио торопливыми шагами направляется к каменной сторожке, которая служила гаражом для Альфа-Ромео. Потом пошел умываться. Аполлонии не было видно. Должно быть, спустилась на кухню, готовить ему завтрак на прощание. Но и на кухне ее не оказалось. Вошел Кало. «Машина подана. Я отнесу чемодан». «Нет, я сам», — сказал майк «А где Аполло?» Бесстрастное лицо Калла расплылось в улыбке. «Сидит в машине, за рулем». В глаза Америки не видела, а уж заделалась американкой. Для сицилийской крестьянки сесть за руль автомашины было делом неслыханным. Майкл сказал, «Ступай, позови Фабрицио и ждите меня в машине». Он вышел из кухни и взбежал по лестнице наверх. Чемодан, уложенный с вечера, стоял в спальне,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 Исчезает за воротами. О чем он раньше думал, черт бы его побрал? Фабрицио оглянулся через плечо, как-то воровато оглянулся. Пристрынить надо будет пастушка. Он вынес чемодан на кухонное крыльцо, и жаркое утро обдало его запахом цветущих лимонов. Аполлония помахала ему, он понял, что она хочет сама подогнать машину к крыльцу, до него было шагов десять, и просит его оставаться на месте. Каало, широко ухмыляясь, стоял рядом, с лупарой в руке. Фабриция все еще отсутствовал. В этот миг из незначащих мелочей в подсознании Майкла сложилась четкая картина. Все разом сошлось. — Нет! — крикнул он Аполлоний. — Не надо! Но его крик потонул в грохоте мощного взрыва. Аполлония уже включила зажигание. Кухонную дверь разнесло в щепки. Майкл с силой отшвырнуло в сторону, к стене дома. С крыши на плечи ему градом посыпались камни. Один задел его по голове. Теряя сознание, он успел увидеть, что от Альфа-Ромео Остались четыре колеса до да стальные оси, соединяющие их. Больше ничего.